Его план был чёткий, ясный и очень легко выполнимый, по крайней мере, ему так казалось. Именно этот план он обдумывал на работе, рисуя красный-зелёный плакат с готическим шрифтом. Одним выстрелом он убьёт сразу нескольких зайцев, вернее, сразу всех зайцев, мешающих ему жить. И то, что это вовсе не какие-не-зайцы, а люди, самые настоящие, живые люди. Генку уже почти не волновало. Утром Глеб первым делом позвонил бывшей жене и спросил про сына. Она сказала, что отныне сын не имеет к нему никакого отношения и бросила трубку. Это самое отнение случалось регулярно, и Глеба не слишком пугало. Всё же он надеялся, что ему удастся поговорить с Сашкой, и то, что не удалось, его немного огорчило. Почему нельзя жить нормально? Хоть бы и в разводе. Зачем изводить и ненавидеть друг друга? Ведь ничего же не осталось. Ни обиды, ни боли. Всё давно перегорело, отболело, быльём поросло. Почему так получается? Куда девается даже не любовь? Эта материя тонкая, с ней в одночасье не разобраться, а интерес друг к другу испаряется. Выветривается, вкус приедается. Вот он. Глеб Званицкий, вроде и влюблён был, вроде и расположение добивался, и романтика была. На теплоходике катались, а потом долго откуда-то шли, и она стёрла ноги босоножками на тоненьких каблучках. И сначала он нёс босоножки, а потом её саму. И они всё время останавливались и целовались. И он на самом деле волновался, когда делал ей предложение. И после благосклонного согласия напился в дребезги с другом Славкой. Лучше они ничего не могли придумать и понятия не имели, как ещё выразить свои чувства, которые требовали выражения. И в состоянии блаженного идиотизма Он участвовал в предсвадебной канители и был абсолютно счастлив. Покупал костюм, кольца и ещё тахту, чтоб спать на ней со своей женой. Тогда слово жена казалось ему волшебным, ему даже как-то не верилось, что у него будет самая настоящая, любимая жена. Он был уверен, что у него всё будет не так, как у других людей, которые живут неправильно. изменяют, скандалят, врут, разводятся. уж он-то Глеб Звоницкий этого не допустит. Его семья будет тылом, надёжным и крепким, как и положено тылу, и никогда не превратится в так называемую передовую. С своей новой испечённой жене, какое прекрасное, уютное, славное слово. Он объяснил правила, по которым они будут жить. И она охотно и радостно согласилась. Тогда эти правила были простые, понятные и казались абсолютно выполнимыми. У него работа и зарплата, на которую можно жить. Некие собственные интересы, не слишком обременительные для близких. Ну, баня там с мужиками, может, иногда рыбалка на Енисее, уха под водочку и подолгие разговоры. У неё работа просто так, чтобы дома не закиснуть. С 9 до 6, как у всех. Её зарплата была ни в счёт, смешно, только на колготки. Ну, мама там, подруги в гости сходить, когда захочется. А может и ребёнок будет. У них обоих есть дом, семья, крепкий тыл. Никто друг от друга не гуляет, на чужих жён и мужей не заглядывается. Под утро с помадой на воротнике не является. Все домашние заботы, конечно же, пополам. И Глеб честно пылесосил ковёр, когда оказывался дома в середине дня, что случалось примерно раз в месяц. Друзья общие, в отпуск вместе, к тёщиной её 6 соток тоже вместе. Никаких скандалов и взаимных обид. Мы же договорились. И жизнь потекла простая, понятная, предсказуемая. очень удобное. Глеб заскучал очень быстро, года через 2, наверное. Только тогда он понятия не имел, что мы ета. Когда не знаешь, куда себя деть, какие найти развлечения, на что употребить вечера и выходные, если такие, не дай бог, случались, всё от скуки. Когда родился Сашка, начались трудности. Песоницы, пелёнки, сок из выжималки, пюре из яблока с морковью, бутылочки и какой-то особенно понимающий детский врач, которого почему-то нужно было непременно возить в их многоэтажный пригород из центра.